27 февраля. Первый маленький человек. Именно в этот день в России произошел государственный переворот. Его разрабатывали и осуществляли самые влиятельные и известные представители российской элиты. Гучков, Милюков, Родзянко, Алексеев, Великий князь Николай Николаевич и еще немало людей, называвших себя патриотами России. Ими были задействованы колоссальные силы, вложены громадные средства,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 В свержении Николая II, а, соответственно, и во всех последующих событиях, огромную роль довелось сыграть двум доселе неизвестным персонажам. Их неожиданный, но вовремя подоспевший вклад в революцию был неоценим. А то, что два случайных маленьких человека оказались каждой по отдельности, в свое время в своем месте, и сделали именно то, что было критически необходимо для дела революции, явилось бесспорным триумфом российского передового общества, его многолетних трудов над умами и душами простых людей. Двое из множества учеников революционной России своей инициативой и решительностью сделали то, без чего бы революция более чем вероятно могла бы не иметь успеха. Первым таким маленьким человеком был унтер-офицер учебной команды Волынского полка Тимофей Кирпичников по кличке Мордобой. До тех пор, пока низы армии были верны присяге, исход переворота висел на волоске. Необходимо было, чтобы простой русский человек с ружьем на глазах у своих товарищей приступил черту, поправ священную воинскую присягу. 27 февраля унтер Кирпичников выстрелом в спину убивает своего командира, штабс-капитана Лошкевича, призывавшего солдат оставаться в казармах. тимофей кирпичников будет объявлен первым героем великой революции и получит боевую награду дающуюся за личный героизм на поле боя георгиевский крест в войсках вспыхивает бунт солдаты волынского полка отказываются подчиняться командирам и агитируют в других воинских подразделениях военные как лавина тысячами примыкают к демонстрантам имеется свидетельство о том что британские агенты Раздавали солдатам 25-рублевые купюры, чтобы те присоединились к восставшим. Захватываются тюрьмы, на свободу выпускаются заключенные. По городу прокатывается волна грабежей, мародерств, убийств, в том числе убивают полицейских. Захватывают и грабят арсенал. 40 тысяч винтовок и 30 тысяч револьверов оказываются в руках неконтролируемой толпы. Год спустя, в начале 1918 когда многое будет переосмыслено, Кирпичников, известный к тому времени всей России, окажется на Дону в расположении добровольческой армии. Развязно, как вспоминает в своих записках полковник Кутепов, бывший унтер, а теперь офицер Кирпичников, объявляет о своих заслугах перед революцией и в качестве доказательств представляет вырезки из газет. Через считанные минуты официальный первый герой Великой Революции закончит свою жизнь во рву у железнодорожной насыпи. Кутепов отдаст приказ немедленно расстрелять Кирпичникова. 27 февраля 1917 года правительство публикует заготовленный заранее на случай беспорядков указ о роспуске Думы на каникулы. Но депутаты идут на прямое неповиновение. Они создают Временный комитет Государственной Думы во главе с Радзянко. Впрочем, на всякий случай юридически подкованные думцы облекают свое предательское и для них самих, очевидно, нелегитимное решение в самооправдательные казуистические формы. Милюков будет писать в «Эмиграции». «Вмешательство Государственной Думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг». и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии. Члены Государственной Думы не покидают Таврический дворец. В другом зале этого же дворца заседает параллельный революционный орган Петроградский совет рабочих депутатов. Интересно, что из четырех с половиной сотен депутатов Думы И в несколько раз большего, хотя и меняющегося, числа членов Петросовета лишь два человека одновременно состояли и в том, и в другом органах революционной власти, причем непримиримо противоборствующих между собой. Первый из этой пары Николай Семенович Чхиидзе, лидер фракции меньшевиков в Государственной Думе и председатель исполкома Петроградского совета рабочих депутатов. Второй Александр Федорович Керенский. лидер фракции трудовиков в Государственной Думе и заместитель председателя исполкома Петроградского совета рабочих депутатов, то есть заместитель Чхеидзе. При этом оба они состояли в одной масонской ложе Великого Востока Народов России. Только в ней Чхеидзе был лишь членом Верховного Совета ложи, а Керенский его начальником, генеральным секретарем Верховного Совета, а заодно и руководителем всего российского масонства. Александр Федорович Керенский, будущий глава второго состава временного правительства, 35-летний успешный адвокат, был тем самым особо осведомленным хозяином квартиры, в которой в критический для переворота момент собрались приунывшие заговорщики, и где он безапелляционно заявил, что Россия вошла в революцию. «Не бросайте в меня камни, относитесь к сказанному, как вам угодно». О вкладе российских и иностранных масонов в дело крушения российской монархии написано столько научных монографий за рубежом и в России, что даже дежурным насмешникам над этой темой нет смысла корчить из себя скептиков. Из 34 человек, занимавших министерские посты во временном правительстве, 29 были масонами. Схожую ситуацию можно наблюдать и во втором центре власти – В Петроградском совете, председатель исполкома которого, упомянутый уже Чхеидзе, и два его заместителя, в том числе и Керенский, тоже являлись масонами. Поэтому в реальности, хотя власти Временного правительства и Петросовета, несомненно, имело место, власть принадлежала людям, игравшим в одной команде. В 12.20 в ставку приходит телеграмма Хабалова о бунтах в четырех полках. и с просьбой немедленно прислать надежные части с фронта. В 12.40 разгоряченный радзянка ставит царю ультиматум. Гражданская война началась и разгорается. Повелите немедленно призвать новую власть и вновь созвать палаты. Но уже через 40 минут, в 13.20, военный министр Беляев успокаивает императора. Волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Уверен в скором наступлении спокойствия. Несмотря на это, Николай II принимает жесткое решение. Для умиротворения столицы создается особый отряд из семи полков, около 50 тысяч самых надежных фронтовиков с пулеметами и артиллерией. Во главе их ставится боевой генерал Иванов, за плечами которого успешный опыт. В 1907 году он сумел без пролития крови усмирить взбунтовавшийся Кронштадт. всем вечера генерал Иванов назначается командующим войсками Петроградского округа с чрезвычайными полномочиями. А в 19.35 приходит новая телеграмма военного министра Беляева, доказывающая своевременность уже принятого императором решения. Положение становится весьма серьезным. Необходимо спешное прибытие надежных частей. В 22.30 императора просит к телефону его родной брат Великий князь Михаил Александрович. Он сообщает о поступившем ему предложении Родзянко провозгласить себя регентом. Михаил Александрович отказывается, но призывает брата передать управление правительством князю Львову. Николай благодарит за совет и отвечает, что решение примет по приезде в столицу. Отъезд царя из ставки намечен на следующий день. А тем временем по всем фронтам идут депеши о срочной отправке к Петрограду самых надежных войск. В 23.25 царь извещает испуганного премьер-министра Голицына о скором прибытии в Питер отряда генерала Иванова, а также о своем возвращении. В Петрограде Родзянко решается на конституционный переворот. Он объявляет, что Временный комитет Государственной думы берет власть в свои руки для восстановления государственного и общественного порядка. Начинаются аресты царских министров, на место которых назначаются думские представители. Их называют комиссарами. Это слово, позаимствованное из лексикона французской революции, быстро войдет в моду.